На засветившемся экране появился угловатый блестящий кусок. Он двигался, как снаряд, прямо на тантру и, следовательно, находился далеко. Это был гигантский обломок вещества, какие встречались необычайно редко в космическом пространстве, и Низа поспешила определить его объем, массу, скорость и направление полета. Только когда щелкнула автоматическая катушка журнала наблюдений, Не завернулась к своим воспоминаниям. Самым острым из них было мрачно-кроваво-красное Солнце, выраставшее в поле зрения экранов в последние месяцы четвертого года пути. Четвертого для всех опедателей звездолета, несшегося со скоростью пять-шестых, абсолютной единицы скорости света, на Земле прошло уже около семи лет называвшихся независимыми. Фильтры экранов, щадя человеческие глаза, изменяли цвет и силу лучей любого светила. Оно становилось таким, каким виделось сквозь толстую земную атмосферу с ее озонным и водяным защитными экранами. Неописуемый призрачно-фиолетовый свет высокотемпературных светил казался голубым или белел. Угрюмые серо-розовые звезды становились веселыми, золотисто-желтыми наподобие нашего Солнца. Здесь, горящая победным ярко-алым огнем светила, принимала глубокий кровавый тон, в котором земной наблюдатель привык видеть звезды спектрального класса 5М. Планета находилась гораздо ближе к своему Солнцу, чем наша Земля к своему. По мере приближения к Зирде Ее светило стало огромным алым диском, посылавшим массу тепловых лучей. За два месяца до подхода к Зирде Тантра начала попытки связаться с внешней станцией планеты. Здесь была только одна станция на небольшом, лишенном атмосферы природном спутнике, находившемся ближе к Зирде, чем луна к Земле. Звездолет продолжал звать и тогда, когда до планеты осталось 30 миллионов километров, и чудовищная скорость Тантры замедлилась до тысяч километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперед веерные лучи. Наконец они увидели крохотную блестящую точку спутника. Звездолет стал описывать орбиту вокруг планеты, постепенно приближаясь к ней по спирали и уравнивая свою скорость со скоростью спутника. Тантра и спутник как бы сцепились невидимым канатом, и звездолет повис над быстро бегущей по своей орбите маленькой планеткой. Электронные стереотелескопы корабля теперь прощупывали поверхность спутника. И внезапно перед экипажем «Тантры» появилось незабываемое зрелище. Огромное плоское стеклянное здание горело в отблесках кровавого солнца. Прямо под крышей находилось нечто вроде Большого зала собраний. Там застыло в неподвижности множество существ, не похожих на землян, но, несомненно, людей, Астроном экспедиции Пур-Хис, новичок в космосе, заменивший перед самым отъездом испытанного работника, волнуясь, продолжал углублять фокус инструмента. Ряды смутно видимых под стеклом людей оставались совершенно неподвижными.